Бежали так, что забыли, как кого зовут. За минуту до закрытия дверей в общежитие ворвались внутрь и заскользили на гладком каменном полу, едва не въехав в его высокоблагородие Тархаша. Тот, переглянувшись с комендантом, перевел на расхристанных мальчишек взгляд прищуренных глаз от которого сделалось нехорошо всем, включая Веслова. Его личные отношения с Лихаем на наказания, накладываемые тем, как деканом факультета оборотней, никак не влияли. Пожалуй, ему доставалось даже больше других. «Ну?» — поинтересовался Лихо, умудрившись вложить в короткое слово все, что грозило нарушителям режима. «На нас напали кошки!» — буркнул Рахин, уставившись в пол. «Помойные голодные кошки». «Вы имеете в виду Вира Фрисбена из «Белых смертей» курсант?» невозмутимо уточнил лихо. «Белые смерти» были одним из немногих оборотнических кланов, что в царстве человеков не пропали, не рассеялись по текрею, а преуспели. Тигры владели соляными шахтами, имели свои торговые корабли для доставки соли в узамор и всеречья. Несмотря на серьезность ситуации, Весь едва не заржал в голос. Обозвать белых тигров помойными голодными кошками это было здорово. Рахин молчал. Выпороть! приказал полковник коменданту. «Этих и предыдущих. И всем пять снарядов вне очереди. Канализация ждет своих героев». Весь тяжело вздохнул. Опять чистить клазеты и канализационные шахты — полные трупиков дохлых крыс, которых периодически морили городские алхимики. Но вдруг сообразил, что услышал только что. Лихо сказал «этих и предыдущих». Значит, Сандер тоже попался. Вот здорово! Представив толстяка чистящим обувной щеткой нужники, мальчишка расплылся в улыбке. Так хорошо они смотрелись друг с другом. «Выполняйте!» приказал Тархаш и покинул здание общежития. Капитан Свониш ласково улыбнулся и вдруг рявкнул не хуже мастера Понсила: "Смирно, кругом! В дисциплинарный кабинет шага марш". Придумали тоже название. Тихонько хмыкнул Карс. Сказали бы проще: "Пыточное". Весь покосился на него с удивлением. Юморит парень. Никогда не пароли его, что ли?» Рахин вскинул голову, откидывая длинные волосы с лица. оборотни стричься не заставляли, лишь стягивать волосы в хвосты или косы на занятиях, и отрапортовал. «Есть, господин комендант!» Весь тихонько улыбнулся, любил сероволосый позерства. Наверное, представлял себя этаким страдающим за правду героем или рыцарем, томящимся в застенках Аркаеша. В дисциплинарной комнате стояли в ряд пять скамей. На настенной вешалки следовало оставлять мундиры и рубахи, обнажая спины. Вдоль стены, потупившись в пол, как девицы на выданье, уже томились Сандер Рюкравец с сотоварищи. Новая троица нарушителей разделась и улеглась на скамьи, сцепив руки под ними. В связи с поздним временем Свониш не стал вызывать дежурных для приведения наказания в исполнение, а сам вытащил из стоящего в углу ведра свеженькую связку ивовых розок. Рядом улеглись Сандер и один из его друзей. Оба старались казаться невозмутимыми. охо О-хо-хо! — одними губами прошептал Рахин. — Порол Свониш знатно. Сказывался большой административно-хозяйственный опыт. «За нарушение параграфа 15 Устава военного университета...» Капитан прошелся вдоль скамей, отвешивая каждому положенных ударов. «За неуставной вид и нарушение режима пребывания в общежитии...» Он двинулся в обратную сторону. Сцепивший зубы весь, покосился на новенького. Тот упрямо уткнулся лбом в скамью и не издавал ни звука. Розги свистели, вбивая номера параграфов и правила в непокорные мальчишеские спины.